Глава сорок «Что, по-твоему, происходит?» – спросила Н. З. вытянул шею, пытаясь рассмотреть получше, но за чистоколом ног ничего не было видно. Нантонгские охотники духа выкрикивали распоряжения, которых он не понимал, но копье, направленное на Зеда, ясно говорило, что ему лучше сидеть на месте. Часть охотников остались охранять пленников – а остальные о чем-то горячо спорили с дуаками. Они слишком далеко, чтобы расслышать, о чем они говорят, но это не важно. На языке дуаков я знаю всего несколько слов. Эн сорвала длинную травинку и начала накручивать ее на палец. На Зеда она не смотрела. Они не хотели дать их конвоирам понять, что пленники в здравом уме и способны на заговор. Эн пронзительно закудахтала, но только чтобы соблюсти приличие. — Что ты знаешь об этих дуаках? Зед замахал руками, как птица, которая хочет взлететь. — Я знаю, что они не приносят в жертву людей. Охранник приставил копье к голове Зеда, как будто боялся, что тот действительно улетит. Зеду хотелось выругаться, но он вместо этого взвыл и разразился безумным смехом. Эн поглядела на него из-под лобби. Ты еще не изменил своего взгляда на то, что нужно позволить Нантонгам жить, как им хочется. Зет улыбнулся. Если бы я позволил Нантонгам жить, как им хочется, мы были бы уже в мире духов. То, что ты позволяешь волкам жить, еще не означает, что ты должен позволить им тебя съесть. Эн хмыкнула, признавая его правоту. Подаль на небольшом возвышении шли переговоры. Человек 10 нантонгов, и столько же дуаков сидели кружком, скрестив ноги. На Антонге что-то считали вслух, сопровождая счет выразительными жестами. Потом они принялись указывать на Зед. Волшебник не слышал их слов, но, несомненно, на Антонге нахваливали товар. Он наклонился к Энн и прошептал: Насколько я знаю, Дуаки довольно миролюбивое племя. Я ни разу не слышал, чтобы они воевали даже со слабыми соседними племенами. Но когда речь идет о торговле, они просто безжалостны. В других племенах детей учат владеть оружием. Доаки учат их торговаться. Н отвернулась, словно ей это было неинтересно. И что же делает их столь непревзойденными в вопросах торговли? Зэд поглядел на часовых. Все они наблюдали за переговорами и уделяли беспомощным пленникам мало внимания. Они обладают редкой способностью легко относиться к сделке. Другие обычно ставят перед собой цель и, чтобы добиться ее, в конце концов идут на уступки. Дуаки не такие. Они будут просто торговаться. Если к соглашению прийти не удается, они без сожаления признают неудачу, и двигаются дальше. Один из дуаков с мехом кролика на голове хлопнул рукой по груди одеял в центре круга и указал на двух козлят, привязанных чуть поодаль. Зэд понял, что он предлагает включить в сделку и их. Нантонги, казалось, были возмущены. Их предводитель подпрыгнул и начал тыкать в небо копьем, очевидно выражая неудовольствие столь низкой ценой. Но Зед отметил, что он не собирается уходить. Это был вопрос чести. Нантунги намаялись с пленниками и желали получить компенсацию. Зед толкнул Аннелину, потом запрокинул голову и завыл койотом. Эн присоединилась к нему. Они оба визжали и лаяли так громко, как только могли. Все участники переговоров затихли и посмотрели на пленников. Предводитель Нантонгов снова сел. Тычок копьем заставил замолчать волшебника и Абатису. Торговля возобновилась. Предводитель Нантонгов посмотрел на козлят. Зет поскреб плечо. Кожа зудела под высохшей грязью. Впрочем, это неудобство было пустяком по сравнению с отрезанной головой, вырванным сердцем, или что там еще на Антонге делают с жертвами для своих духов. «Я хочу есть», — пробормотал он. «Они не кормили нас целый день». Он снова залаял, чтобы показать свое неудовольствие. Переговоры на мгновение приостановились, и представители заинтересованных сторон опять посмотрели на пленников. Потом дуаки сложили на груди руки и молча уставились на нантонгов. Нантонги заговорили, пересыпая слова под обострастным хихиканьем. Ответ Дуаков был краток. Тот, у кого была кроличья шкура на голове, показал на солнце и сделал жест к горизонту. Главный Нантонг вытащил из груда одеял одно одеяло и осмотрел его со сдержанным восхищением. Потом он передал одеяло товарищам. Они кивали с таким видом, будто только что обнаружили его ценность. Их предводитель привел козлят И все опять начали охать и восхищаться, как будто раньше не замечали, какие это замечательные козлята. Очевидно, нантонги решили, что раз уж они все равно не могут вернуться в деревню с двумя сумасшедшими, любая плата будет лучше, чем ничего. Особенно учитывая, что интерес дуаков к сделке таял буквально на глазах. Дуаки смотрели на них с легким презрением. Нантонги пошли на уступки и обманули самих себя. Твердость в торговых вопросах Дуаки ценили больше всего. Вождь Дуаков и предводитель Нантонгов сцепили руки локтями и трижды обошли друг вокруг друга. Когда они разомкнули руки, послышался смех и веселая болтовня. Сделка была заключена. Нантонги унесли одеяло и увели козлят, а Дуаки направились к своей покупке. Охранники ткнули Зеда и Н копьями, очевидно предупреждая, чтобы те не испортили сделку. Зед не имел никакого желания ее портить. Дуаки не приносили в жертву людей. Они были довольно добросердечны, и самым жестоким наказанием в племени было изгнание. Правда, изгнанный Дуак порой умаривал себя голодом от огорчения, что его лишили единственного дома, который он знал. Если ребенок плохо себя вел, на него весь день никто не обращал внимания, и этого было достаточно, чтобы исправить его поведение. Правда, Z и N не были членами племени, так что, вероятно, эта мягкость на них не распространялась. Z опять наклонился к N. «Эти люди не причинят нам вреда, не забывай об этом. Если они откажутся нас забрать, на Нантонги прикончат нас прямо здесь». Лишь бы не вести назад в деревню. «Сначала ты хочешь, чтобы я возилась в грязи. А теперь заявляешь, что я должна быть пой девочкой Зед улыбнулся. «Только до тех пор, пока наши новые хозяева не заберут нас от прежних». Вождь Дуаков сел перед ними на корточки, пощупал мускулы Зеда и неодобрительно хмыкнул. Потом он пощупал мускулы Н, и издал звук, который говорил о том, что он доволен. Эн подняла бровь. «Кажется, я больше ему подхожу, чем тощий старик». Зет улыбнулся. «Это верно. Тебе дадут работу потяжелее». Эн помрачнела. «Что это значит?» Зет шикнул на нее. Другой дуак сел на корточке рядом с вождем. На голове у него были козлиные рога, а все тело увешано ожерельями. Ожерелье свисали у него между ног, охватывали шею, запястье. Сделаны они были из зубов, бусинок, костей, глиняных черепков, металлических кружочков, золотых монет и прочего мусора. Кроме ожерелей, он был увешан маленькими кожаными мешочками и разными амулетами. Это был шаман Дуаков. Шаман знаками попросил Зеда вытянуть руки вперед и не опускать их. Часовые приставили копия к спине волшебника, а шаман вынул из кожаного мешочка веревочки, сплетенные из стеблей травы. Бормоча какие-то заклинания, он обвязал их вокруг запястья Зеда, а потом проделал то же самое с Энн. «Что это такое?» – подозрительно спросила она. «Трава связывает нашу магию. Нантонгам ничего такого не требовалось, чтобы сделать нашу магию бессильной», Но доаков не так. У этого шамана есть дар. Можно назвать его волшебником Дуаков. З. Искоса поглядел на Н. Точнее сказать, он у них как твои сестры Света с их ошейниками. И эти браслеты как ошейник не снимешь. Тем временем Нантонги забрали свое оружие, одеяло, двух козлят и поспешно ретировались. Вождь доаков наклонился к Зеду и что-то сказал. Когда Зед нахмурился и пожал плечами в знак того, что не понимает, вождю пришлось прибегнуть к языку жестов. Он показывал, как роет землю, задыхаясь от летней жары, и дрожал от мороза. Зед многого все равно не понял, но суть уловил. Он повернулся к Энн. «Итак, эти парни нас выкупили». Мы должны работать на них два года, чтобы возместить затраты и, разумеется, моральный ущерб. То есть мы проданы в рабство? По сути, да, но только на два года. Весьма щедро с их стороны, особенно если учесть, что на нантонги собирались вообще нас убить. Может быть, мы заплатим им выкуп? Для дуаков это наш персональный долг, и он может быть возмещен только нашим персональным трудом. Дуаки смотрят на это так. Они вернули нам жизнь, и чтобы выразить свою благодарность, мы должны принять участие в их жизни и убирать за ними. Убирать? Мы должны убирать за этими дикарями, чтобы возместить наш долг? Я полагаю, на практике это означает, что мы должны им готовить, служить им носильщиками, шить одежду, ухаживать за скотиной и все такое прочее. Словно в подтверждении того, что говорил Зед, один из дуаков указал на мехи с водой. «Чего он хочет?» – спросила Н Зеда. Зед пожал плечами. «Чтобы мы несли их воду». Кроме мехов, на пленников навьючили оставшееся одеяло. «Ты хочешь сказать?» – прорычала Н. что первый волшебник Срединных земель и Аббатис и Сестер Света были проданы в рабство за несколько одеял и двух козлят?» Понуждаемый пинками, Зед двинулся за дуаками. «Я тебя не понимаю», — сказал он через плечо. «Впервые на моей памяти доаки переплатили». Зед споткнулся и уронил половину своего груза. Пытаясь восстановить равновесие, он угодил в колючий кустарник. Нагнувшись за одеялами, валяющимися в луже воды из лопнувших мехов, он поскользнулся и встал коленом на одеяло. Под одеялом оказались ягоды, из этих раздавил. «Простите, ребята», — он сделал извиняющийся жест Дуакам, которые смотрели на него в ужасе. «Мне жаль». Дуаки замахали руками, требуя, чтобы он немедленно все подобрал. «Я же сказал, простите», — Повторил Z, забыв, что они его не понимают, и принялся собирать мокрое одеяло. Он поднял то, под которым оказались ягоды, и растянул его любую с полученным эффектом. "Взгляни, дорогая, какой чудесный цвет! У нас не умеют так красить".